Кассандра Клэр. «Последние часы». Книга первая. «Золотая цепь». Посвящается Клэри Реальной. Часть первая. «То был памятный для меня день, потому что он произвел во мне большую перемену. Но так случается с каждым». Представьте себе, что из вашей жизни вычеркнули один особенно важный день, и подумайте, как по-иному повернулось бы ее течение. Вы, кто читаете эти строки, отложите на минуту книгу и подумайте о той длинной цепи из железа или золота, из терниев или цветов, которая не обвела бы вас, если бы первое звено её не было выковано в какой-то один... Навсегда памятный для вас день. Чарльз Диккенс. Большие надежды. Недавнее прошлое. 1897 год. Люси Эрндейл было 10 лет, когда она впервые встретила этого мальчика в лесу. Люси, рожденная и воспитанная в Лондоне, никогда не видела таких мест, как Брослин и даже представление не имело об их существовании. Лес окружал особняк Эйрондейл-Мэнор со всех сторон. Деревья, словно осторожно перешептываясь о чем то склоняли друг к другу верхушки. Летом изумрудные, осенью напоминавшие по цвету червонное золото. Зеленый ковёр мха, устилавший землю, был мягким, как перина. Однажды отец рассказал ей, что ночью мох служит постелью Фейри. А из белых звёздочек цветов, растущих только в тайной стране Идрис, эти сказочные существа делают браслеты и кольца, которыми украшают свои тонкие изящные руки. Джеймс, разумеется, сразу же заявил, что у Фейри нет постелей, что днём они спят под землей а по ночам похищают маленьких девочек, которые плохо себя ведут. Люси с силой наступила брату на ногу, но отец тут же подхватил ее на руки и унес обратно в дом, чтобы предотвратить драку. Джеймс происходил из древнего и благородного рода Эрондейлов, но это не означало, что время от времени, в случае необходимости, он не позволял себе подёргать младшую сестренку за косички. Как-то раз Люси проснулась среди ночи от того, что луна светила слишком ярко. Потоки лунного света лились через окно в комнату, словно молоко. Белые прямоугольники лежали на одеяле Люси на отполированном до блеска деревянном полу. Она выскользнула из постели, забралась на подоконник и легко спрыгнула на цветочную клумбу. Лето было в разгаре, и девочка не мерзла в одной сорочке. Ей показалось, что даже деревья на краю леса сразу за конюшнями излучают тусклый белый свет. Она побежала туда бесшумно, словно маленький призрак. Когда она скользила среди деревьев, ноги ее, обутые в домашние тапочки, почти не оставляли следов на покрытых мхом кочках. Сначала Люси развлекалась тем, что плела длинные гирлянды из цветов и развешивала их на ветвях деревьев. Потом она принялась изображать Белоснежку, убегающую от егеря. Она яростно продиралась сквозь густые колючие заросли, потом оборачивалась и с видом страдалицы касалась лба тыльной стороной руки. «Ты не посмеешь убить меня», — говорила она, — «потому что в моих жилах течет королевская кровь. Однажды я стану королевой, в два раза более могущественной, чем моя мачеха» и я прикажу отрубить ей голову». Позднее Люси думала, что, наверное, не совсем точно вспомнила содержание сказки о Белоснежке. Но все равно. Игра очень нравилась девочке, и лишь после четвертой или пятой такой пробежки она сообразила, что заблудилась. Она больше не видела за деревьями знакомых очертаний Эрон Дейл Менора. Она в панике топталась на месте, озираясь по сторонам. Лес уже не казался волшебным. Гигантские деревья нависали над ней, словно грозные призраки. Ей почудилось, что она различает сквозь шелест листвы голоса потусторонних существ. Появившиеся откуда-то облака скрыли луну, и Люся осталась одна в полной темноте. Люся была храброй девочкой, но ей было всего 10 лет, Она негромко всхлипнула и побежала в ту сторону, где, как ей казалось, находился дом. Но в лесу становилось все темнее. Кусты, утыканы острыми шипами, образовали сплошные непроходимые заросли. Ночная рубашка зацепилась за какой-то особенно длинный шип, и ткань с треском порвалась. Люся споткнулась и упала. Падение походило на полет Алисы, провалившейся в кроличью нору, только оказалась гораздо короче. Девочка полетела вверх тормашками в какую-то дыру и ударилась о твердую землю. Люси захныкала от боли и села. Она находилась на дне довольно глубокой круглой ямы. Яма была искусственной, стенки ее были гладкими, и даже когда Люси поднялась на цыпочки и вытянула вверх руки, до края оставалось еще несколько футов. Люси попыталась вцепиться пальцами в землю и выбраться из ловушки, подобно тому, как она карабкалась на деревья. Но почва была мягкая и осыпалась. Девочке не удавалось найти точку опоры. После пятой неудачной попытки Люси, лежа на дне ямы, заметила на отвесной стенке какой-то отблеск. У нее появилась мимолетная надежда. А вдруг это древесный корень? Сейчас она уцепится за него и выберется наверх. Она поползла к белому предмету и протянула руку. Земля осыпалась. Это оказался вовсе не корень, а старая кость, причем принадлежала она не животному. Не кричи! раздался голос откуда-то сверху. Это привлечет их. Она откинула голову и уставилась вверх. Над ямой склонился какой-то мальчишка. Он был старше ее брата Джеймса. Наверное, ему было лет шестнадцать. У него было симпатичное, но печальное лицо. Совершенно прямые черные волосы, довольно длинные, спускались на воротник рубашки. Кого привлечет? Люси подбоченилась. Фейри? Объяснил он. Это ловушка Фейри. Обычно они используют их для того, чтобы ловить зверей, но обрадуются ничуть не меньше, обнаружив в своей яме маленькую девочку. Ты хочешь сказать, что они меня съедят? -⁇⁇ ахнула Люси. Парень рассмеялся. Это вряд ли, но тебя вполне могут забрать в страну под холмом, и ты остаток жизни проведешь у них в услужении и никогда больше не увидишь родных. Он приподнял брови, сдвинул их, сделал страшное лицо. Не надо меня пугать! пролепетала девочка. Уверяю тебя, я говорю совершеннейшую правду, возразил он. Я считаю, что говорить даже несовершенную правду недостойно меня. И глупости не говори! — фыркнула она. — Я Люси Эррендейл. Мой папа Уилл Эррендейл — очень важный человек. Если ты спасешь меня, получишь щедрую награду. — Девочка из семьи Эррендейл? — переспросил он. — Как мне повезло. Он вздохнул, подполз ближе к краю ямы и протянул Люси руку. На внутренней стороне запястья правой руки Люси заметила шрам. Длинный, уродливый шрам, словно от сильного ожога вылезай». Она вцепилась в запястье незнакомца обеими руками, и тот, продемонстрировав недюжинную силу, вытащил девочку из ямы. Мгновение спустя они стояли среди колючих кустов, рассматривая друг друга. Люся теперь могла его хорошенько разглядеть. Он был даже старше, чем она сначала подумала, и одет был строго в черное и белое. Луна снова выглянула из-за облаков, И Люся заметила, что глаза ее спасителя такого же цвета, как зеленый лесной мох. Благодарю! несколько чопорным тоном произнесла она и пригладила ночную рубашку, которая была безнадежно испорчена. А теперь идем со мной, ласково предложил он. Не бойся, о чем ты хочешь поговорить? Ты и любишь сказки и истории? Обожаю разные истории, сообщила Люси. Когда я вырасту, стану знаменитой писательницей. «Звучит замечательно», — ответил незнакомец задумчивым и почему-то печальным тоном. Они вместе зашагали прочь от ямы по лесным тропинкам. Казалось, мальчик знал, куда идти, как будто был хорошо знаком с лесом. Наверное, его в детстве подменили эльфы, — сразу же догадалась Люси. Он много знал о повадках Фейри, но совершенно очевидно не принадлежал к дивному народу, ведь он предупредил, что Фейри могут ее похитить. Должно быть, в свое время это произошло с ним самим. Она не хотела заводить об этом речь и смущать незнакомца. «Наверное, это ужасно», — думала она, — «когда эльфы крадут тебя из колыбели. Ужасно жить вдали от своей семьи». И вместо этого она принялась обсуждать с юношей принцессы сказок. Они даже поспорили о том, какая принцесса прекраснее и лучше всех. Люси показалось, что прошло всего лишь несколько минут после спасения из ямы, когда она обнаружила, что находится в саду Эрон Дейл Менора. «Мне представляется, что принцесса сможет самостоятельно вернуться отсюда в замок», произнес незнакомец с поклоном. «О да», — сказала Люси, глядя на окно своей спальни. «Как ты думаешь, они заметили, что я убежала?» Он рассмеялся и повернулся к ней спиной, собираясь уходить. Когда он дошел до ворот, Люся окликнула его. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Я назвала тебе свое имя. Скажи мне свое. Он остановился и помедлил несколько секунд. Фигура в ночном мраке казалась чёрно-белой, как на иллюстрациях в ее книгах. Он снова склонился перед ней в глубоком, изящном поклоне, словно рыцарь из сказаний. «Ты не посмеешь убить меня!» — произнес он. «Потому что в моих жилах течет королевская кровь, и однажды я стану в два раза более могущественным, чем королева, и я прикажу отрубить ей голову». Лёся задохнулась от негодования. Неужели он подслушивал ее слова, когда она в лесу играла в белоснежку? Да как он смеет насмехаться над ней! Она подняла кулак, намереваясь погрозить наглецу, но он уже исчез, растворился в ночи, и до нее донёс лишь его негромкий смех. Прошло шесть лет, прежде чем она увидела его снова.